Страница 766, письмо 282 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1875 год, февраля 22 -го, Ясная Поляна. «У нас горе за горем. Вы с Марией Петровной верно пожалеете нас, главное Соню. Меньшой сын десяти месяцев заболел недели три тому назад той страшной болезнью, которую называют «головной водянкой». И после страшных трехнедельных мучений третьего дня умер, а нынче мы его схоронили. Мне это тяжело через жену, но ей, кормившей самой, было очень трудно. Вы хвалите Каренину, мне это очень приятно, да и, как я слышу, ее хвалят. Но, наверное, никогда не было писателя столь равнодушного к своему успеху, если действительно есть успех, как я. Примечание первое. С одной стороны школьные дела, с другой странное дело. Сюжет нового описания, владевший мною именно в самое тяжелое время болезни ребенка. И самая эта болезнь и смерть. Примечание второе, третье. Ваше стихотворение мне кажется эмбрионом прекрасного стихотворения. Оно, как поэтическая мысль, мне совершенно ясно, но совершенно не ясно, как произведение слова. Примечание четвертое. От Тургенева получил перевод, напечатанный в темпс. Двух гусаров и письмо в третьем лице, просящее известить, что я получил, и что господином Виордой Тургеневым переводятся другие повести, что ни то, ни другое совсем не нужно было. Примечание пятое и шестое. Очень рады будем с женой, если, как мы поняли, вы с Марией Петровной хотите заехать к нам и подарить нас деньком. Деньги будут высланы к 1 апреля. Очень благодарю Петра Афанасьевича за генеалогию лошадей. Примечание седьмое. Я боюсь только, не слишком ли тяжел и расист молодой жеребец. Старый жеребец мне больше бы нравился. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. В своем письме от 15-20 февраля 1875 года Фет восторженно отозвался о прочитанных им первых 14 главах романа Анна Каренина. Смотри переписка том 1, письмо номер 285. Второе, перевод с французского, начитано в тексте письма. Третье, о каком замысле идет речь, неизвестно. Четвертое, Фет прислал толстому стихотворение «Что ты, голубчик, задумчив сидишь». Пятое. Два гусара в переводе Ролина, газета «Ла Темс, 1875 год, 10 февраля. Шестое. Письмо, написанное по поручению Тургенева Анинковым, смотри переписка, том 1, письмо 101, в котором сообщалось, что Виардо и Тургенев собираются перевести казаков. Это их намерение не было осуществлено. И примечание седьмое. Петр Афанасьевич Шиншин, -шин, брат Фета. Конец примечаний.